Елена Львова, Анна Бикси, фиктивная мама и ничего личного. Глава 1 Альбина. На часах 7 утра, а я уже в приемном покое одной из детских больниц города. Через час я должна быть уже в кафе и заступить на смену. Все привезла. Зевая, выходит ко мне мама в простеньком халате. Да, все по списку. Отдаю ей пакет с продуктами и бытовыми мелочами. «Мам, ну как Аленка?» «Очень волнуюсь за сестру. Она хоть и настоящий боец, но в последнее время сдает позиции. А силы ей нужны. По-другому гадкую болезнь не победить. Сама не знаешь». Огрызается мама и чуть спокойнее добавляет. «Без изменений. Я не обижаюсь. Во-первых, давно привыкла быть козлом отпущения. Ей же надо куда-то сливать негатив». А во-вторых, прекрасно понимаю, как мама устала от этих больниц и бесконечных процедур с младшей дочерью. «Не помогает новое лекарство?» Вздыхаю огорченно. «Как же так? Мы на него так надеялись. Опять все напрасно». «Да ничего ей не поможет, кроме операции», — недовольно фыркает мама. «А я вновь чувствую себя виноватой. Как будто это из-за меня младшая сестра в больнице». Всеми силами стараюсь абстрагироваться и не принимать на свой счет, но все равно не получается. Ты же знаешь, что пока у нас нет возможности. Качаю головой. Я и так перевелась на заочное и работаю с утра до вечера, чтобы хоть как-то платить по счетам. Алиментов, что присылает отчим, не хватает ни на что. Знаю. Фыркает недовольно. Вот если бы ты тоже пошла работать... В очередной раз пытаюсь осторожно намекнуть на то, что я устала одна тащить всю нашу семью. Я не справляюсь. А соленый кто будет сидеть? Скипает мгновенно мама и накидывается на меня. Сбагрить ее хочешь на чужих людей? Может, сразу в хоспис пристроим, чтобы тебе лучше жилось? Хочется закрыть уши, чтобы не слышать этих обидных обвинений. Это несправедливо. Я никогда не хотела избавиться от сестры, и в мыслях не было. Наоборот. Делаю все возможное и невозможное, чтобы был хоть какой-то шанс поправиться. «Ну что ты такое говоришь?» — с упреком смотрю на нее. «Разве ты не знаешь, что я и так из кожи вон лезу, чтобы заработать?» «Иди уже, работница!» — отмахивается мама и затевает любимую песню. «Вот когда я работала, нам на все хватало!» «Поцелуй за меня, Алёнку!» «Поспешно сбегаю из больницы и спешу к ближайшему метро!» Дорогу убаюкивает, но я усиленно борюсь со сном, чтобы не проехать свою станцию. Еще не хватало опоздать. ильвера Юрьевна тогда с меня шкуру спустит. Да просто выгонит, а денег не заплатит. Я же у нее неофициально числюсь. Белая зарплата и трудоустройство у нас это привилегия, которую еще надо заслужить. За пять минут до начала смены забегаю в кафе с черного входа и сразу в раздевалку. Быстро переодеваюсь в униформу и навожу красоту. Не то, чтобы мне очень хотелось, но так мужчины оставляют больше чаевых, а это для меня пока главное. Делаю строгий пучок, чтобы волосы не летели во все стороны, подкрашиваю ресницы и прохожусь прозрачным блеском по губам. Подхожу к барной стойке, чтобы поприветствовать коллег и взять меню. «Твой опять пришел!» хихикают девчонки и кивают на мужчину за одним из моих столиков. Нахожу взглядом. Сердце предательски ёкает. «Да, он снова здесь, в безупречном костюме, с таким видом, будто все под контролем. Как всегда, рано утром за тем же столиком у окна. Уже третья неделя, как он появляется с пугающей регулярностью и неизменно требует, чтобы его обслуживала я. Ни одна из нас до сих пор не знает, как его зовут. Но официантки уже шутят, что он мой персональный миллионер. Я только хмурюсь. Он не мой». Вот что ему надо. Каждый раз только кофе. Ни разговоров, ни флирта. Только этот внимательный, цепкий взгляд, от которого хочется спрятаться под землю. Как будто просвечивает насквозь, будто знает, что я думаю. Я вся сжимаюсь, когда замечаю, что он снова смотрит. И отворачиваюсь, будто случайно. Один раз я пробовала поменяться с девочками, но он спокойно потребовал, чтобы его обслуживала именно я. Без истерик, но с таким тоном, что управляющая только молча кивнула. С тех пор больше никто не спорит. Ладно бы просто молчал, но ведь он всматривается каждый раз, словно хочет что-то понять или убедиться в чем-то. Я чувствую себя подопытным кроликом. Если бы нещедрые чаевые... Добрый день. Подхожу к столу и натягиваю на лицо приветливую улыбку. Принести меню или, как всегда, только кофе? Добрый. Он оценивающе скользит по мне взглядом, словно лошадь выбирает ей богу. Не нужно меню. Кофе будет достаточно. Сейчас принесу. Киваю и отхожу к барной стойке. Чего он хочет? Не унимаются официантки. Как всегда, кофе. Пожимаю я плечами. Почему ты не закрутишь с ним? Заговорщически шепчет Марина. С кем? Не понимающе хмурюсь я. Ну с этим твоим Кивает она на мужчину за столиком. В смысле закрутишь? Марин, ты чего? Я не содержанка. Возмущению моему нет предела. Но стараюсь не переходить на крик. А он мог бы решить все твои проблемы. Сухо замечает подруга. Самое стремное, что она права. Но я не собираюсь идти этим путем. Исключено. Я не до такой степени отчаялась, чтобы продавать себя. Спасибо, обойдусь. Забираю кофе и несу клиенту. Усталость, накопившаяся за последнее время, дает о себе знать, отдаваясь в висках болью. «Нет, только не мигрень, ну, пожалуйста!» Закусываю губу и останавливаюсь около нужного столика. «Ваш кофе!» Выдавливаю из себя. Чашка дрожит в моих руках и неприятно позвякивает таблются, но я умудряюсь поставить ее на стол. Мне нехорошо. Кидает в холодный пот, а перед глазами все плывет. «Что с вами?» хрипловатый мужской голос мягко обволакивает меня вы побледнели все нормально. не успеваю договорить и начинаю оседать на пол.